Издательство Эксмо Елена Звёздная Лесная ведунья Книга первая Ловушку я ощутила сразу. Как ступила через порог, так и ощутила. Гостей-то ещё раньше почуяла. и за них мне в избу возвращаться и пришлось. А вот ловушка только сейчас. И вот что странно. Я в избег приему гостей, но от силы минут десять готовилась. Они за это скромное время нехилую яму выкопать умудрились. Да спору-то как. И филигранно. И формы такой, прямоугольно, намекательной. Я вот сейчас не поняла слегка. Они меня ловить собираются или хоронить вознамерились? Кто там копает со скоростью неимоверной-то? Они что, в заправду погребальную команду наняли? Просто кто же еще так ямы копает?» Тем, кто фундамент для дома готовит али колодец какой роет, такая скорость не надобна. Там основательность подхода в приоритете. А вот тем, кому на погосте последнее пристанище для бренных остатков надобно выкопать, да по-быстрому до захода солнечного управиться, те как раз по скорости первые. Но и вид у ямы этой очень уж характерный и недвусмысленный. Из тех, что хотелось бы забыть, а еще лучше вообще не знать». Постояла, подумала, снова силою магической к земле лесной потянулась. Да, все верно ощутила. Ловушка была аккуратной прямоугольной формы. Точно копали не яму ловчую, а место упокоения посмертного. И вот как-то обидно мне стало. Не то чтобы я там очень уж суеверная была, но кто ж для поимки невесты могильщиков нанимает? У людей вообще хоть какая-то совесть есть? Ещё постояла, прислушиваясь к шелесту листвы, К шепоту ветра, к лесной нечисти, откровенно готовящейся потешиться, к животине, тоже не собирающейся отказывать себе в удовольствии развлечься, и к охотничкам, что на меня охотиться, собрались. За третьим поворотом от могучего дуба копали. «Да яму такую странную понавыкопали!» — шептал мне ветер. «И не одну!» Точно мастеров скорбных дел подрядили. «Яда нету, одни сонные зелья», — добавил грибовик, — Высунувшись из-под пня. Оно и не удивительно. Жениться на умертвий охотников нету, так что яду и не ждала. Однако спящую девушку колтарю тащить тоже такое себе удовольствие, как по мне. Скорее уже! возмущались сороки. Уже бегу и падаю. Нет, так-то вообще я собиралась поторопиться, но вот сейчас все настроение пропало. Гады они, бессовестные, а не сваты с женихом. То ли дело вчерашнее. И бусами заманивали, и вином. А уж сарафан то один крашу другого поднесли. И сапоги с лоптями не забыли. Даже совестно как-то обижать было. Пришлось лучшую кикимору за место себя отправлять. И что в итоге? Она предложила выпить прямо там же, на месте. Всех перепила и ушла гордо. А жениху ползком пришлось во освоясь убираться. Слабый мужик нынче пошел. Кикиморы рассказывали раньше добрый молодец, полбочонка не хмурясь выпить мог. А теперь с четверти замертво падает. Все никак не могу решиться кикиморам страшную истину поведать. Бочонки-то в старину разов в 10 меньше по размеру были, нежели нынешние. Технологии кузнецкие, дерево морёное и всё такое. Вот бочки и стали делать больше. «Ничего, стоим, кого ждем. поинтересовался возникший рядом кот ученый. «Нет, ну ты видел, что удумали, а?» — не сдержалась я. «Он нет, а я видел». каркнул с крыши мудрый ворон. «Дело так было. Они по плану одну ловушку вырыть должны были. Да недогляд случился. Копатели сначала приняли на грудь. Да так, что ровно стоять не смогли. Только на лопаты опираясь. А потом, как разошлись, три лишние ямы закапывать пришлось. Так они под шумок те три лишние закопали, а четыре новые выкопали. Сейчас пятую роют». «Ироды!» «Я же за сердце схватилась». — Да где же ты видано? В моем лесу да погост устраивать. Тут не место для последнего пристанища. — Другое удивляет меня. Кот ученый задумчиво почесал когтем под мордой. — А сколько же заплатили им? — Видать, дорого. У копателей с погоста как оно. За могилу плата вечная, неизменная, пять медиков. И вот как получается, коли больше заплатили, у мужиков-то в голове оплачиваемое количество ям тут же складывается... «Дескать, надо столько-то и точка. Может, обождем? Уж самому интересно, что из этого уравнения выйдет-то». Все бы ничего, Арифметика и вещь увлекательная, конечно. Только вот они мой лес копают», — напомнила я. «Так закапывают же за собой», — выдвинул аргумент кот ученый. «Мой наставник по части научный». «Закапывают? Али не закапывают, без разницы. Лесу-то, почитай, все равно вред», — высказался мудрый ворон, «мой наставник по мудрости». «Все, я злая!» — заключила я, разворачиваясь и уходя в избу. И такая злая была, что дверью хлопнула со всей дури. И зря я так. Изба-то у меня древняя, совсем ветхая. «Ой, и весело сейчас всем нам будет!» — протянул мурчак от ученой, думая, что не услышу. «Главное, чтобы леший не вмешался!» — вставил грибовик. Судя по голосу, он уже из-за деревьев под лестницу переместился. «Не вмешается. Далеко он. Да делом занят». Прокаркал мудрый ворон. В общем, да, в нашей компании только один леший и мудрый, и умный, и сдержанный, и суровый, и вообще ему за нас, почитай, завсегда стыдно. Но нас всех это почему-то никогда не останавливает. А чем пугать будешь, весь? повысив голос, поинтересовался кот ученый. Собой! рявкнула я. Сурово! каркнул ворон. Ой-ой, побегу нашим расскажу! спохватился грибовик. Сорока повести! Начал мудро наставлять мудрый ворон. кики и — умно протянул кот ученый. «Книги пришли про любовь любовную и страсть страдательную. Забери, пока леший не увидел». Прошелестел на волне лиственного шума дуб знаний. «Так и живем. Одно радует. Чаще заповедное сейчас тоже слешим, так что повеселимся. Уж так повеселимся, что не поздоровится, причем не нам». И завершив приготовление, я распахнула жалобно заскрипевшую дверь и шагнула из избы. И хороша я была. Уж так хороша, что мудрый ворон клюв от восхищения раскрыл, а с деревьев белки попадали. Но все испортил кот. «Ты нос забыла», — меланхолично зевнув, сообщил мой кот ученый. «Как забыла». Подняв руку, прикоснулась к лицу и поняла, что таки да, забыла. Пришлось возвращаться, а это очень плохая примета. Нет, я не суеверная, но сначала могильщики. Теперь вот возвращаться пришлось, не к добру как-то. Вошла в избушку, подошла к зеркалу и обнаружила нос, забытый в пудре темно-зеленого цвета. Как упустила, ума не приложу. Я же с него обычно всю маскировку начинаю. Что-то день сегодня странный какой-то. И предчувствие странное. Не нравится мне все это. Нацепила страшный крючковатый нос на место, Лицо дополнительно от души зеленой пудрой припудрило. На руках перчатки в виде крючковатых пальцев с когтями поправило. На голове радовал мой лично взор косматый парик. Поверх него шла остроконечная, черная поганками поросшая шляпа. Поганки сама растила, и выросли они знатные, на зависть самым замшелым пням. Поверх стандартного грязного плаща в конец страшный натянула, так на всякий случай. Я ж на него мухоморы и плесень лично крепила, и магии зашивала. По плечам вообще здорово получилось. Седой такой мух, с пауками. Пауки не живые, не изверг же я над живыми так издеваться. Но так-то издали не различишь. Нечасто я это все надеваю. Но это ж надо было придумать, заявиться ко мне и в моем родненьком лесу ямы копать без спросу, без разрешения. Совести у них нет. И подхватив клюку, я зашагала легко и весело навстречу неприятностям. Ждут ведь. Как же не прийти?»